По дороге домой Буратино встречает двух нищих Кота Базилио и Лису Алису Рано утром Буратино пересчитал деньги Золотых монет было столько, сколько пальцев на руке Пять Зажав золотые в кулаке, он вприпрыжку побежал домой и напевал Куплю папе Карло новую куртку Куплю много маковых треугольничков, леденцов Когда из глаз скрылся балаган кукольного театра и развивающиеся флаги, он увидел двух нищих, уныло бредущих по пыльной дороге, лису Алису, ковыляющие на трех лапах, и слепого кота Базилио. Это был не тот кот, которого Буратино встретил вчера на улице, но другой, тоже Базилио и тоже полосатый. Буратино хотел пройти мимо, но лиса Алиса сказала ему умильно — Здравствуй, добренький Буратино. Куда так спешишь? Домой, к папе Карло. Уж не знаю, застанешь ли ты в живых бедного Карло. Он совсем плох от голода и холода. А ты это видела? Буратино разжал кулак и показал пять золотых. Увидев деньги... Алиса невольно потянулась к ним лапой, а кот вдруг широко раскрыл слепые глаза, и они сверкнули у него, как два зелёных фонаря. Но Буратино ничего этого не заметил. Добренький, хорошенький Буратино, что же ты будешь делать с этими деньгами? Куплю куртку для папы Карла, куплю новую азбуку. Азбуку? <свечу> ох, ох. Сказала лиса Алиса, качая головой. Не доведет тебя до добра это учение? Вот я училась-училась, а гляди, хожу на трех лапах. А, азбуку, проворчал кот Базилио и сердито фыркнул усы. Через это проклятые учения я глаз лишился. На сухой ветке около дороги сидела пожилая ворона. Слушала-слушала и каркнула. В рот! Кот Базилио сейчас же высоко... Подскочил лапой, шип ворону с ветки, выдрал ей пол хвоста едва она улетела. И опять представился, будто он слепой. «Вы за что это, кот Базилио?» «Глаза-то ты — ответил кот. «Показалось, это э, собачонка на дереве». Пошли они втроём по пыльной дороге. Лиса сказала, «Умненький, благоразумненький, братина». Хотел бы ты, чтобы у тебя денег стало в 10 раз больше. Конечно, хочу. А как это делается? Проще простого. Пойдем с нами. Куда? В страну дураков. Буратино немного подумал. Нет уж, я, пожалуй, сейчас домой пойду. Пожалуйста, мы тебя за веревку не тянем, сказала лиса. Тем хуже для тебя, проворчал кот. Тебе враг сказал лиса ты сам себе враг проворчал кот а то бы твои пять золотых превратились в кучу денег буратино остановился разинул рот врешь лиса села на хвост облизнулась я тебе сейчас объясню в стране дураков есть волшебное поле называется поле чудес на этом поле Выкопай ямку, скажи три раза «крэкс», «фэкс», «пэкс». Положи в ямку золотой, засыпь землей, сверху посыпь солью, полей хорошенько иди спать. на утро из ямки вырастет небольшой деревце. На нем вместо листьев будут висеть золотые монеты. Понятно? Буратино даже подпрыгнул. Врешь! Идем, Базилио. Нам не верят и не надо. Нет, нет! Закричал Буратино. Верю, верю! Идемте скорее в страну дураков! <связи>